Глава седьмая. В поисках иного. Вечером был весьма сытный ужин, но без каких-либо изысков. Я принял душ, вытерся и приготовился ко сну. Спать было жутко неудобно, и, как итог, я вообще не смог толком уснуть. Крутился, как дурак, по полу. О каком вообще в выходе из тела может идти речь?» Конечно, я всё-таки уснул, но лишь через несколько часов. Сны были дёрганные, дурацкие, нервные. Снились мне погони, какие-то агенты и шаманы сражающиеся на крыше поезда и в метро. Я то был сторонним наблюдателем, то сразу же вклинивался в бой и раздавал лищи. Потом мне снились гномы, у которых я украл мешок золота, а когда убегал от них, то споткнулся и упал в яму. Грубая ткань лопнула, и наружу посыпались куски какашки. В общем, полный бред. Под утро я встал с матраса, сходил в туалет, попил водички и вернулся на спальное место. Поискал глазами волшебный люк, о котором говорила ведьма, но не нашёл. Впервые в жизни я пожалел о том, что не проснулся в ложном пробуждении. Лег на матрас и закрыл глаза. На этот раз сон наступил внезапно и почти мгновенно. Я стоял на крутом берегу, и солнце било в глаза. Истошно вопили чайки. Внизу подо мной шумело синее бескрайнее море, и я отчетливо чувствовал его запах. На горизонте виднелись темные тучи. Наверное, надвигается шторм. Ветер начал усиливаться, и я ушел с берега. Оказался на каменной тропинке и пошел по ней вниз. Навстречу мне попалась парочка девушек в одинаковых желтых футболках на голое тело. Я отметил это про себя, но не обратил внимания на то, что дамы были совершенно идентичны не только в одежде. «Близняшки, наверное». Затем мне попался очень бодрый дедуля на велосипеде с огромными колёсами. Пенсионер тащил в гору этот странный аппарат, который весил больше своего владельца. Я не стал ему помогать и пошёл дальше. Какие глупые люди. Там шторм надвигается, а они идут на смотровую площадку. Тропинка привела меня в небольшой каменный городок с круглой площадью, где стояли повозки на деревянных колёсах. Прямо с них шла бойкая торговля разными фруктами и овощами. Мимо меня важно протопал старый знакомый, сосед по дому Иван Михайлович. Он тащил целых 3 ведра картошки в одной руке, а в другой арбуз. На меня мужчина не обратил никакого внимания. Я не стал его окликивать, а подошёл к первой же повозке. Продавцу наоказался странный мужчина, очень похожий на птицу. На его вытянутом и покрытом перьями лице торчал кривой клюв, но глаза были человеческими. Что будете брать? гаркнул он, и от неожиданности замер. Продавец махнул рукой, и повозка начала трансформироваться в ларек полный фруктов. На прилавках было столько всего, что у меня аж глаза забегали. Я не знаю, сказал: "Я и взял красную ягодку, похожую на клубнику, только раза в 2 больше". И не надо. Твёрдая рука схватила меня за запястье, и я выронил фрукт. Кто-то сильно схватил меня за голову обеими руками и с хрустом повернул в сторону. Прилевок тут же исчез, и я увидел Ольгу. Она была в открытом платье травяного оттенка, прямо в цвет её глаз, и недовольно покачала головой. Ты попал в ловушку внимания, сказала она. Даже такой опытный сновидец может растерять всё своё внимание на простую уловки сновидения. Сновидения? как эхо повторил я, и тут же весь мир вокруг стал ярким. Я оглянулся и приказал всем повозкам исчезнуть вместе с продавцами. Получилось, сон перешёл под мой контроль. Я осознался. «Ну, хоть осознаешься ты достаточно быстро, а не тупишь, как некоторые», — хмыкнула Ольга. «Я не безнадежен?» — спросил я. «Никто не безнадежен. Важен только уровень самой надежды. Мы находимся внутри твоей песочницы. Твой уровень осознанности очень высок. Ты буквально светишься от энергии. Это хорошо. Возможно, что твоих сил хватит не на один переход». «Ты имеешь в виду путешествие по другим снам?» уточнил я. Именно гулять по чужим снам это не так сложно, как думают многие сновидцы, но и не так просто, как убеждают разные шарлатаны. Обычно, чтобы найти нужного сновидца, требуется от двух до пяти переходов. У тебя хватит максимум на 3. Потом тебя просто выбросит, как не старайся удерживаться. «Я, конечно, помогу тебе, но твой предел светимости низок. Для начала тебе нужно собрать как можно больше энергии. Впитай в себя всю локацию. Она вся соткана из твоего света, и если мы ее оставим, то она сгорит просто так». «Хорошо. Такие опыты я уже ставил и не раз. Я сделал несколько круговых движений руками и представил, что все предметы вокруг превращаются в светящийся песок». Грома принялись осыпаться, улицы сразу стали пылью. Я же стал кружиться, продолжая двигать руками, будто собираю весь этот песок в один плотный шар. Я буквально чувствовал, какой силой он обладает. Когда всё вокруг исчезло, то остались только мы с ведьмой, шар и серая пустыня. Не трогай землю, посоветовала Ольга, но она стояла, скрестив руки на груди и внимательно смотрела за моими действиями. Почему? Потому что уничтожив полностью свой сон, ты попадёшь в пустоту, пространство между мирами. Оно похоже на космос, да и ты сам знаешь, тебя может выбить, а нам это сейчас не надо. Я кивнул и повернулся к висящему перед нами шару света, коснулся его рукой, и пыль тут же наполнила меня через пальцы. Я сразу же почувствовал небывалый прилив сил. Отлично, похвалила меня ведьма. Я сделаю первый портал. Э, как мы попадём в сон того шамана? спросил я. О, для этого есть много техник и путей, но я не собираюсь пока загружать твои мозги. Самая первая популярная ошибка с находца, знаешь какая? Нет, честно ответил я. Использовать собственные силы карманного видения для перехода в чужой сон. Карман? не понял я. М-м, я могла бы назвать его умным словом буфер, но поверь, среди нас спящих очень мало программистов. Мы же не хакеры, Эльмира смеялась. Создай для начала портал, ты же умеешь их делать. Конечно. Я взмахнул рукой, пространство перед нами задрожало, а затем поплыло, приняв отчётливую форму большого зеркала. Откуда оно? быстро спросила Ольга. Наверное, из детства, судя по форме. А ты я тебя. У нас было в растовой огромное зеркало в коридоре, очень старое и ещё серебряное. Ты боялся его? Да, иногда. Мне казалось, что чем больше зеркало, тем большего размера из него может вылезти тварь. Понимаю. Но ты переборол свой страх. Да, я начал осознаваться в раннем возрасте. Так уж получилось само собой. Я часто прыгал в зеркала. Иногда меня уносило в неведомые жуткие места, но я всегда успевал проснуться. И куда сейчас ведёт этот зеркальный портал? спросила Ольга. Случайное место, ответил я. Если есть какие-то координаты, ты можешь мне их дать? Попробуем попасть туда. Интересно. Давай попробуем. От ведь мы одним прыжком оказалось возле меня и внезапно вонзило мне руку прямо в голову. Я ощутил резкий холод и покалывание в мозгу. Перед глазами появилась картинка леса. Да не просто картинка, словно я там и очутился. Мысли и образ был настолько ярким, что я даже почувствовал запах сосны и влажной травы. Посередине опушки стояла огромная выворотин, от свеклы, наверное. Достаточно. Видно вынула руку из моей головы. Сможешь туда создать портал? Попробую. Я прекрасно знал, что одного визуального образа для подобных перемещений недостаточно. Нужно именно ощущение места. Это как побывать в доме родителей через много лет или прийти в школу, в которой учился, на заброшку, в которой играл. «Визуальные воспоминания могут и не совпасть, но ощущение приведет куда надо». Я подошел к порталу и сунул в него руку. Мысленно представил, как перед нами появляется интерфейс управления объектом. Розоватая прозрачная панель с ползунками настройок и выпадающими окнами. Я знал, что подобный интерфейс есть у всего в сновидении, а вот ведьма, судя по ее взгляду, была сильно удивлена». Она заворожённо смотрела, как я ползунками меняю размеры и цвет портала, а затем просто переношу её мыслеобразы с головы в панель. Портал вспыхнул, и за ним появилась изкомая поляна с вывороченным пнём. Пойдём, сказал я и протянул ей медве руку. Ольга на ладони оказалась очень горячей. Мы шагнули вместе в зияющую бездну золотистой энергии. И сочница тут же исчезла, и Ольга отпустила мою руку. Мы стояли на нужном полене. "Но ты говорил, что тебе нечему меня научить", довольно сказала она. "Я не знаю, как ты делаешь эти панерки, но они показывают все настройки объекта сразу, так ведь? Да, но я уверен, что это не полные настройки. Явно есть что-то глубже. Я называю эту технику интерфейсом сновидений". «Это моя личная разработка, которой я пытаюсь обучить небольшую группу сновидцев». «Зачем?» «Хотим исследовать другие миры». Я пожал плечами. «А-а-а-а!» С пониманием протянула Ольга. «Это прекрасно. Как молоды мы были, как часто нас вели чужие тропы, неведомо куда». Ведьма пропела это немного иным голосом, будто подражая кому-то, и улыбнулась. «А?» Это из нашего личного репертуара, пояснила Анна. Автор данных строк уже давно убежал по радуге. Соболезную. Но где мы? Я оглянулся по сторонам. Повсюду был гулстый сосновый лес вперемешку с берёзами. Кроме поляны и выворотни ничего не было. Какая странная локация, маленькая и бесполезная. Хотя вру. Кроме нас и пня была ещё и сова, здоровенная, серая. Она сидела очень далеко на ветке, и я видел лишь блеск ее глаз. В гостях у старого дуба. Как видишь, ему нехорошо, но он трамплин. Что, прости? Мне показалось, что сон ломается. Ольга начала нести какую-то несвязную ерунду. При чем здесь трамплин? В каждом кармане есть трамплин. Если его нет, то переход в нужную локацию займет больше времени и сил. Я ничего не понимаю. Потом всё узнаешь. Сейчас нет времени на объяснения. Видмо дотронулась до пня, и тот ожил, зашевелил корнями, будто древний кошмарный осьминог, повернулся на бок, и я увидел небольшую дверку. Она раскрылась, как бы приглашая войти внутрь. Я сделал шаг вперёд. "Погоди", сказала ведьма. "Не лей как я". Она замерла, подняла руки вверх, свела их вместе, а затем начала медленно трястись всем телом. На пальцах её рук появились искорки, они начали медленно сыпаться вниз. Выглядело это красиво и немного глуповато, но я повторил этот странный обряд. Чувствуешь лёгкость? спросила Ольга. Не знаю. Каждый сновидит тащит за собой следы из всех сновиденных локаций, где побывал. Ты словно лиса с очень длинным хвостом или китайский дракон. Есть некоторые маги, умеющие хватать тебя за этот хвост и вытягивать свет или знания о тебе. Как ты понимаешь, этого лучше не допускать. Конечно, пока ты никому не известна в видеции и стоишь поодаль от круга спящих, тебе ничего не грозит. Ты никто и звать тебя никак. Ты не привлекаешь внимания. Однако ты сейчас со мной, а это значит, что и ты попадёшь под прицелы ненных сил, рано или поздно. Но ведьма ко мне уже приходили, напомнил я. И уходили, а я намерен остаться, так что берегись. Будь внимательнее в своих снах. Тряска ящерицы помогает сбросить этот невидимый хвост и отправиться дальше. А почему мы делаем её именно сейчас? Чтобы никто не нашёл твой сон и этот карман, который нам предоставил Филин. Это та сова с огромными глазами вдали? уточнил я. Она хозяйка этого сна. Это он. Он. Пошли уже. Я направился вслед за Ольгой. Да, мне в действительности стало легче, но теперь я чувствовал себя как-то иначе, более осознанным, что ли, понимающим, что впереди не игра, а нечто более серьёзное. Но я ошибся. Внутри поваленного дерева нас ждала маленькая комнатка. И вот в ней началось нечто странное. Едва мы вошли в нее, как я сразу почувствовал, что здесь творится неладное с пространством и временем. Ольга шла первой и вдруг исчезла. Затем она начала появляться то спереди, то позади, а я просто стоял. Я сделал шаг и оказался сразу в стене комнаты. Что? Что за фигня? спросил я и не понял собственных слов. Настолько быстро я это проговорил, как эторобарщина. Ольга остановилась и начала махать руками, но я не видел их, настолько быстро они двигались. Видмо, открывала рот, но я слышал лишь невнятный щебет. Длилась эта странность недолго, но мне стало не по себе. Я кое-как отлип от стены, осторожно шагнув вперёд, я ощутился в середине комнатки. Наваждение пропало, как и Ольга. Сверху ударил яркий луч, и я исчез. В ушах стоял сильный гул. Я открыл глаза и почувствовал резкий приступ тошноты. И понёсся сквозь сверкающий поток не ведома куда. Пришлось сосредоточиться, а потом расслабиться. Благо и этот полёт длился всего несколько мгновений. Фух, выдохнул я, когда оказался на твёрдой земле. Ну качало, новичков на трамплине постоянно тошнит. Видьма подала мне руку, но я помотал головой. Не волнуйся, в реале тебя не вырвет. Сейчас успокойся, встань и глубоко дыши, прямо сильно вот, пару вдохов-выдохов. Твоему телу не хватает кислорода. Мозг подумает, что ты задыхаешься и скомандует телу проснуться, а тебе ещё рано. «Откуда ты знаешь?» Я начал сильно дышать, и тошнота ушла. Картинка перед глазами стала яркой и сочной. А еще появилась и Ольга. Целиком. До этого я видел лишь ее руку. «Вижу по твоему свечению. Когда тебя начинает выбивать, то ты сильно бледнеешь и слегка мерцаешь. Конечно, тебе самому это не сильно заметно, но вот, посмотри сам». Палец ведьмы указал куда-то влево, и я тут же увидел зеркало. «Откуда ты знаешь?» Чёрт, я же даже не осмотрелся, куда мы попали. Судя по обстановке, это просторная комната в средневековом стиле. Тяжёлые красные шторы, стены из серого камня и бетона, люстра со свечами. Возеты шкаф на коротких ко львинных ножках и зеркало большое, тяжёлое, в дубовой резной раме. Я подошёл к нему и уставился на своё отражение. Да уж. Это точно я? И ты тоже видишь меня таким? недоверчиво спросил я у Ольги. Да, это ты. Зеркало в снах часто показывает ерунду, поэтому сновидцы перестают следить за ними. Не так ли? Когда ты смотрелся в своё отражение во сне? Давно, лет 10. Нет, 15 назад, припомнил я. Тогда отражение было иным. Забавно, что в зеркале я не толстая, а наоборот, тощий и как бы даже выше своего роста. И волосы, они белые, не седые, а именно белые, а в реальности чёрные. Зеркало показывает тебе состояние твоего сознания, но не то, что ты там о себе думаешь, а каким ты являешься глубоко внутри себя. А вот ты вообще не изменилась, заметил я. Конечно, пивнула ведьма. Маг должен стремиться к единому состоянию всех своих частей, поэтому он выглядит одинаково в любой части реальности. Поверить это очень трудно. То есть я должен похудеть в реале и покрасить волосы, улыбнулся я. Нет, конечно, я не это имела в виду, наоборот. Твой мир иллюзии сильнее реальности. Не волнуйся, все быжиги хотят быть лучше, чем они есть на самом деле. А что такое быть самим собой, они и не догадываются. Ты сам знаешь, что типичный пыжик это просто набор шаблонов. Сковырни их, и от личности ничего и не останется. Но мы поговорим об этом подробнее чуть позже. Сейчас нужно обыскать склон и найти воронёнка. Ты так мило его называешь, усмехнулся я. То, что он выпавший из гнезда птенец, наделавший кучу ошибок, не отменяет того, что он был приобщён к нашему пути. Он теперь на всю жизнь воронёнок. Пойдём. Мы вышли из комнаты в длинный коридор, освеймый лишь редкими факелами на стенах. "А почему у вас именно животных?" спросил я, шагая рядом с ведьмой. "Белка, ворон, филин. Кто там ещё у вас есть? Это как-то связано с вашими тотемными животными?" "Нет, никак не связано. У нас нет тотемных животных. Мы и есть и самые животные, если пожелаем". "Разве мак может быть животным?" удивился я. Ты не внимательно меня слушал. Мак обратил и может быть кем угодно. Мы не выбираем тотемных животных, не торчим в трансах и не зовём неведомые силы. Не увлекаемся глюколовством. Мы просто те, кто мы есть. И да, не все из нас животные, есть и совершенно неодушевлённые персонажи, например, светильник и градусник. Мне не совсем ясно, И не должно быть пока. И если ты научишь меня своим панелькам, я научу тебя как быть животным. Много ума надо, фыркнул я. Два пузыря водки превращают меня в настоящую свинью. А толку-то? Ты всё равно потом ничего не помнишь на утро. Так стоп, кажется, там кто-то есть. Видма указала на балкон. Ты иди первым. Почему? Меня этот пыжик знает, а тебя нет. А он осознанно Вряд ли шаманам не нужны осознанные сновидения, они в трансовых состояниях обитают. Когда им нужны яркие сны и глубокие погружения, то прибегают к разным грибочкам, травкам, не всегда разрешённым. А что это за место? Это замок, ответила ведьма. Удивительно, да? У уральского шамана средневековый замок. Не всё же ему одни леса да снега о сне видеть. Порой тянет их в такие места. Да, воронёнок неосознан. Я вышел на балкон и увидел искомого мужчину. Во сне он выглядел чуть иначе, чем на фото. Здесь он был более рослым и молодым, волосы черные, кожа смуглая, и одет был не в серый замшелый халат, а в золотой блестящий костюм, прямо как у танцора диска. Мужчина стоял к нам спиной, потягивал шампанское из высокого фужера и любовался чудесным закатом. «А я ждал вас. Удивительно, что ты, Ольга, пришла не одна», — сказал он, не оборачиваясь. «Не думал, что ты рискнешь завести еще одного ученика, к тому же такого старого». «Он осознан», — воскликнул я, наблюдая, как мужчина поворачивается к нам. «Нет, все гораздо хуже», — вздохнула ведьма. «Это не он. Мы попали в ловушку, из которой будет очень тяжело выбраться». «Рад, что вы это понимаете». Мужчина довольно улыбнулся и силой жал руку. Фужер разлетелся на тысячи мелких осколков, и мир вокруг начал погружаться во тьму.